О происхождении название деньги. Дингои и денгои первоначально называлась русская серебряная монета весом около 0,93 г в 1/200 часть гривны. Связывается её появление с именем Дмитрия Донского. Значительно позже В 17-19 веках чеканили и медную дингу. Появление самостоятельной монетной единицы было составной частью завоевания независимости от Золотой Орды и имело такое же значение, как битва на Куликовом поле в 1380 году. Со времён Ивана Грозного 1530-1584 годы деньгой называлась «Монета в полкопейки». При Петре I, 1672-1725, стали чеканить деньгу уже не из серебра, а из меди. В 1823 году чеканка деньги была прекращена, а в 1849-м вновь стали ее чеканить – На монетях вместо слова "денга" были надписи "полкопейки" или "1/2 копейки". Впрочем, перерыв был недостаточным, чтобы прежнее название "полкопейки" забылось. Вплоть до революции бытовала привычка именовать полкопейки деньгой, тем более что любой набор монет назывался деньгами. Полкопейки, выпускавшиеся при советской власти, насколько известно, деньгой уже не назывались. Имя конкретной монеты окончательно ушло в прошлое. Общее название деньги прилагается сейчас к монетам, банкнотам, кредитным и казначейским билетам. Изложенное выше лишь внешняя часть истории происхождения термина. Её первый слой Монеты в полкопейки денга стали сложным путём. В 1478 году Иван III покорил Новгород. И на одном рынке стали свободно обращаться монеты новгородской и московской чеканки. Денга новгородская была примерно в 2 раза тяжелее московской. Когда в 1535 году стали чеканить серебряную копейку, равную одной сотой тяжелого новгородского рубля, московская денга само собой оказалась равной полкопейки. Название копейка таким образом тесно связано со словом деньги или денга. Ну и это связь только внешняя. За ней скрываются более глубинные Принято считать, что копейка называется так, поскольку на ней изображён всадник с копьём. На монетах, чеканенных при Василии Дмитриевиче Московском 1389-1425, изображён всадник, колющий копьём голову дракона, Святой Георгий, который в Византии почитался как потрон императора и войска. Позже всадник понимается уже как государь, а с 30-х годов XVIII -го века вновь как святой Георгий, поскольку на престоле российском были государыни. Серебряные монеты, называвшиеся «тенга», чеканились в средневековых «хиве», «каканде» и «бухаре», а в Тибете чеканились так называемые «танки», или танги. Вес их колебался от 3,89 до 6,8 грамма. Из трех видов первых «танг» в двух встречается ассоциация с копьем «дунг-танг», то есть «танга с копьем» и «дунг-уэ», «наконечник копья». Импротивно поставлялась танга пхапинг, то есть старая непальская. Последним далее по пути этимологии на этот раз он приведёт нас в средневековье. Русское слово деньги происходит от названия русской же монеты деньга. Это название в свою очередь совпадает с наименованием старотатарской монеты денке. Так в XIII веке обозначалась арабско-персидской единицей измерения веса, изначально даник. В переводе даник означает шестая часть и отражает систему измерений, распространённую в средневековье на территории Азии и Северной Африки в мусульманском торговом мире. Измерения веса нашли свое отражение и в монетной системе, которая многократно изменялась, сохраняя вместе с тем основные названия и соотношения. Каково бы ни было исходное значение слов «деньги» и «копейка», совершенно очевидно, что просто сводить эти названия к татарскому «денке» или к изображению всадника с копьем на монете – значит, пресекать связь денег с другими экономическими явлениями, вырывать их из общемировой культурно-исторической традиции. Эта проблема требует дальнейших исследований.